Глава шестая. Яоши. «Чем больше зверья, тем больше авторитет, ресурсы и прибыль», — отмахнулся я. «На самом деле глубоко внутри я был искренне удивлен. Я ведь не сто лет назад родился и немного разбираюсь в человеческой культуре. Думал...» Сейчас мне устроят истерику или лекцию на тему «Недопустимость работорговли и права разумных существ». Я даже слегка предвкушал это представление. Это и было главной причиной демонстрации второго облика Райдзю. Но эта странная женщина спокойно разгуливала среди клеток с разумными небесными зверями и спрашивала исключительно про рацион, условия содержания и еще какие-то совершенно посторонние вещи. Скукотища. Наблюдать за мордами заключенных, когда они осознавали человеческую сущность нового владельца, и то было интереснее. Госпожу, не волнует, что эти существа лишены свободы? В конце концов, я не выдержал. «Может, она просто тупая, и ее надо подтолкнуть в нужном направлении? Наверное, мыслить умеет только в пределах одной прямой, как кобыла в шорах. «Госпожа, не хочется выпустить всех на волю?» «С чего?» — она даже слегка удивилась. «Надо же, на каменном лице тень эмоций. Я понятия не имею о том, где их воля». Как они ее лишились и целали их среда обитания, например. Вам не жалко Райдзю, снова поддался соблазну немного поработать провокатором. Ему очень даже есть куда вернуться. Его права на свободу нарушены. А почему его права на свободу должны быть важнее права на жизнь тех богов, которых он съест? пожала плечами та и жень и в ее глазах я уловил легкую тень насмешки. ну все равно же несправедливо лишать разумного свободы насмешливо протянул я намеренно высоким голосом в этом мире несправедливости гораздо больше, чем нам хотелось бы так он устроен люди в вашем случае видимо боги доминирующий вид. Естественно, что он будет контролировать и, по необходимости, лишать свободы тех, кто несет угрозу. «Одобряю, достопочтенная госпожа. Надеюсь, вы продержитесь дольше, чем предыдущие», — улыбнулся я во все зубы. «Какого небожителя она такая понимающая? Противна до тошноты». Этот ничтожный думал, что защитники природы более жалостливы и готовы сопереживать последнему земляному червяку, если он попадется им на глаза. Прежде чем природу защищать, они неплохо бы хоть что-то знать, хмыкнула Тайжень. Сразу станет ясно, что розовым мечтам о всеобщем благоденствии в этой самой природе не выжить. Так что защищать и хранить тоже надо умеючи, прежде чем возвращать животному свободу. Неплохо бы выяснить, что он с ней будет делать и как долго там проживет. Аметистовые мартышки, около клетки которых мы как раз стояли, неистово закивали в ответ на эти ее слова, разразившись звонким чириканьем. Тай, Жень... Осторожно забрала у духа прислужника короб с нарезанными фруктами и с видимым удовольствием подкармливала хитрых зверушек, просовывая лакомство сквозь частую решетку, но при этом следила, чтобы зубастые мелкие кровососы не тяпнули ее за палец. Улыбалась им, а мне выдала. К примеру, многие люди ратуют за освобождение лошадей из-под требует выпустить прекрасных животных на волю. Только вот на воле лошади живут в среднем пять лет, при этом страдая от холодов, насекомых, драк, недостатка корма, хищников и прочих напастей вольной жизни. Больше половины просто не доживает даже до зрелости. Даже у обычного сельского жителя, который на этой лошади пашет и поет ее из лужи, животинка проживет лет пятнадцать двадцать если будет полезно понятно я уязвленно прикусил губу и решил что с меня на сегодня хватит лекций о том как безжалостно устроена живая природа получше некоторых знаю на собственной шкуре госпожа позволит этому ничтожному показать ее покои а там интернет есть «Есть!» — я скривился. «Этот ничтожный говорил, что у вас будет возможность связаться с семьей, но...» «Да понятно, что звать на помощь бесполезно». Она вдруг снова прикоснулась к моей спине и, чуть согнув пальцы, легонько почесала между лопатками. Я на пару секунд аж завис от наглости жеста и от того, как это было приятно. Даже если я подниму на уши все два миллиона своих подписчиков, куда они побегут меня спасать? В космос? Вряд ли рассказ о внешности и повадках крылатого тюленя хорошо скажется на поисковых мероприятиях. Хотя рейтинг может и поднять. Временно. До того, как меня упекут в дурдом. Заочно. А уж семью и коллег я тем более не стану беспокоить. Госпожа слишком разумна, пробухтел я. А что тебя не устраивает? Она явно дразнила меня. Это что? Это вообще-то мои методы. Это я тут пытаюсь вывести человечку из себя и заставить невольно показать свои слабости. Ведь, зная их, очень легко управлять кем угодно. А вот наоборот... «Неправильно!» «О чем вы?» «Это была искренняя похвала!» Вышло несколько кисло. «Может ли этот ничтожный уточнить? Крылатый тюлень — это кто?» «Я не помню среди небесных зверей нашего зоопарка такого животного!» «Лучше бы не спрашивал!» Она все равно не ответила, перевела тему. «А я преисполнился самых черных подозрений!» Двор, управляющего цветущими равнинами плодородия, ничем не уступал личным покоям императора. Хозяин Гуциня когда-то не скупился на собственный комфорт. Весь павильон отведен вам. Сегодня вам стоит отдохнуть от путешествий и впечатлений. Этот ничтожный обитает в той пристройке. Небрежный кивок на подчеркнуто «косой» дровяной сарай и внимательный взгляд, как отреагирует. «Сообщите мне, если пожелаете набрать ванну, организовать трапезу или согреть постель». Последнее я сказал совершенно невозмутимым лицом. «Ага», — также невозмутимо кивнула та и Жень, осматриваясь. На сарайчик довольно долго пялилась. Я заподозрил даже, что у нее есть истинное зрение, И она через маскировку видит за ветхими стенами мой дом. Но нет, она просто заинтересовалась кровавой лозой, охранявшей вход. Госпожа желает, договорить да я не успел, поскольку звук небесного гонга возвестил, что мне опять не повезло, и в цветущие равнины плодородия принесло посланцев Бога Справедливости. Как не вовремя! Впрочем, они еще ни разу не были к месту. Я уже обернулся было к радужному порталу, тому самому, через который в это пространство попадали официальные посланцы Небесного Императора, и этот ничтожный умоляет госпожу самостоятельно принять посланцев. «Поймите, столь мелкому демону, как я, не стоит водиться с праведными заклинателями». В своей второй жизни я еще ни разу так быстро не бегал. — Потому что Тань Янью — последний из небожителей, с кем я сейчас готов встретиться. Вонючая бездна. С каких пор он работает в ведомстве своего деда?